Глава шестая. Преступная черная точка. И ведь было к чему подключаться. Оперативная машина-газон, фырча и ворча бензиновым животом, мчалась на место преступления. Машина была выкрашена в зеленый цвет и имела на борту надпись «Изыскательская». Но это было только с одной стороны. С другой она была покрашена в синий, и надпись имела «Сантехника». Шофер Басилов жал на педали, рядом с ним трясся капитан. Гражданин Лошаков, которому очень подходило слово «потерпевший», мучительно вздрагивал на заднем сидении рядом с Васей и Таракановым. Потрясенный бандитским ограблением, он был еще дополнительно ошеломлен тем, что попал в город Карманов. «Как же это я промахнулся мимо Курска», — мучительно раздумывал он. вот оно — закричал Лошаков. — Вот оно, место преступления! Машина остановилась, и место преступления чуть-чуть отодвинулось, не давая колесам себя. В чистом поле, в чистом снежном поле лежало, как известно, место преступления. Ничтожной одинокой точкой под бесцветным небом. И ничего особенного в этом месте, конечно, не было. Только босые следы Лошакова, которые направлялись в город, как они думали, Курск, и следы санных полозьев, которые двигались в другую сторону. «В город Картошин!» — сказал старшина. «В Картошин поехали на рынок баранов продавать!» Машину развернули и поехали по следам санных полозьев в город Картошин, а место преступления осталось лежать в чистом поле под серым небом. Когда-нибудь послезавтра пойдет снег, занесет следы босых ног, растают к весне снега, вырастут на месте преступления клевер и ромашка девичья, и никто уже не узнает, что над ромашкою когда-то с гражданина Лошакова сняли сапоги. «Вот так и ходи по земле», — размышлял Вася. «Кто знает, простая ли эта земля, а не место ли это прошлого преступления?» Вася глядел на белые поля, на дальние деревни и видел там, вдали за снегами, колокольню, а под ней какую-то черную точку. И поля, и деревни, и колокольня, и особенно эта черная точка казались ему связанными с различными преступлениями. «Точка», — сказал он, поднимая палец, — «возможно, преступная». «Что еще за точка?» — заворчал капитан. «Где бинокль?» Бинокль вытащили из-под сиденья, стерли с него, так сказать, машинное масло и направили окуляры на точку, возможно, преступную. «Санная подвода!» — сказал капитан и передал бинокль потерпевшему. «Гляньте, не ваше ли?» Потерпевший долго пристраивал бинокль к носу, крутил его и вертел. «Не пойму, моя ли кобыла?» — Хвост вроде тот, а баранов не видно. До деревни Спасская, чью колокольню заприметил Вася, оставалось два километра, когда двухсторонняя машина стала настигать санную под воду. — Моя кобыла! Секунда! Моя! — тревожно шептал потерпевший. — И тулуп вон! Тот справа мой! — Ложись! — приказал ему капитан, и потерпевшего затолкали на дно машины, где давно уже дремал матрос. Потерпевший съежился рядом, что-то шепча про баранов. Заприметив машину, санная подвода съехала с дороги. Ясно были видны два человека в санях. Один держал руку в соломе, которая прикрывала обрез, другой прятался за бараном. «Сейчас стрелять начнут», — сказал шофер Басилов, и старшина клацнул пистолетом. «Вот тебе и подключился», — думал Вася. «Сейчас так ляпнут пулею в лоб». Сразу отключишься. Эх, оружия у меня нет. Что делать? Остаётся одно гипноз. Буду их гипнотизировать. И тут Вася предельно напряг свою переносицу, впился глазами в Санную под воду, и его огромный гипноз устремился к бандитам. Волны гипноза потянулись над снежным полем, поплыли медленно, опутали санную подводу невидимой нитью и немедленно заснули в санях два гусака. Зевнул баран. — Слушай мою команду! — сказал капитан.